Я не могу позволить, чтобы это произошло. И не позволю. Я знаю, что должна предотвратить это. Тила, представьте теневые квадраты, врезающиеся в кольцо на скорости 770 миль в секунду. Представь его население, тысячекратно превосходящие обитатели человеческого космоса, гибнущее при разрушении кольца. Я представляю это. Луис кивнул. Разрозненные части головоломки. Тело дает им столько этих частей, сколько может. Она не может сама показать им окончательную картинку, поэтому приходится искать все новые детали. Ты сказал «оставшийся защитник». «Вас было четверо, а теперь вместе с тобой двое. Что случилось с остальными?» Двое защитников покинули ремонтный отряд одновременно со мной. Возможно, они увидели ключ к решению в вашем появлении. Мне пришлось выследить их и остановить. В самом деле, ведь если они были защитниками, то, как и ты, не могли убить полтора триллиона мыслящих существ. Они могли как-нибудь сделать так, чтобы это произошло. Как-нибудь. Следовало быть осторожным с формулировками. Луис был очень доволен, что никто не пытается вмешаться в разговор. Даже ЧМИ, этот дипломат. «Позвольте производителям каким-нибудь образом достичь единственного места на кольце, где можно совершить это преступление. Если бы ты не помешала стратегии их поступков, заключалась бы именно в этом...» Возможно. Дать возможность этим тщательно отобранным производителям защититься от запаха дерева жизни. Космические скафандры. Вот почему тело искало межзвездный корабль. Позволить им осознать ситуацию, а потом прикончить, прежде чем они найдут решение и реализуют его, убирая астрономическое число производителей чтобы спасти еще больше их количества. Именно это ты хотела предотвратить? Да. И это нужное место? А зачем еще мне ждать здесь? Значит, здесь остался один защитник. Он придет следом за тобой? Нет. защитники из ночных людей знают что остался один для наблюдения за эвакуацией, Если она попытается убить меня, а я ее, производители, оставшиеся одни, могут погибнуть в пути. «Мне кажется, защитники убивают очень легко», — с горечью заметил Луис. «Нет, я не могу убить пять процентов населения кольца и сомневаюсь, что смогу убить тебя, Луис. Ты производитель моего вида, единственный, оставшийся на кольце». «Я думал о способах спасти кольцо», — сказал Луис Ву. «Если у тебя есть трансмутационное устройство, мы знаем, как его использовать». «Разумеется. У Пак не было ничего подобного». «Это не самый умный из твоих выводов, Луис». «Если проделать отверстие в вне Великого океана, затем контролировать истечение воды», то, используя отдачу, можно вернуть кольцо на прежнее место. Ловко. Но вы не можете не проделать отверстие, не заткнуть его. Более того, это решение, которое причинит меньше вред, но все же слишком большой, чтобы я могла допустить его. — А как ты собираешься спасти кольцо? — Я не могу этого сделать, — ответил защитник. Где мы находимся? Что происходит в этой части ремонтного центра?» Долгая пауза. Затем защитник сказал. «Я не могу сказать вам больше того, что вы уже знаете. Я не вижу возможностей для вашего бегства, но должна считаться с ней». «Сдаюсь», — сказал Луис. «Провалитесь вы с вашими глупыми играми». «Хорошо, Луис». — По крайней мере, вы не умрете. Луис закрыл глаза и свернулся в поле свободного падения. Благочестивая сука! — Я буду с вами, пока вы не уйдете в стазис, — сообщила Тила. — Постараюсь, чтобы вам было удобнее. Скажите, как вас зовут и откуда вы родом? Вы из вида, который завоевал кольцо и звезды? В ответ раздалось щебетание на языке строителей городов. «Почему у людей нет клапанов на ушах? Интересно, есть ли гуманоиды, у которых они имеются?» «А как волшебники относятся к решатра?» — спросил Ковырянь-Джинджаджок. «Это важно, когда ты встречаешься с новым видом, верно, мальчик? Мое мнение таково, что решатра для производителей...» а мы занимаемся любовью. Мальчик был чрезвычайно любопытен. Его стремление к новому не имело границ. Тело рассказало ему о своем великом путешествии. Ее группу исследователей сначала захватили, а потом освободили Гроксы на карте Дауна. На Кзине имелись гуманоидные животные, когда-то давно привезенные с карты Земли, и разводившиеся для различных целей, Так что теперь они отличались друг от друга так же, как собаки в человеческом космосе. Команда Тилы укрылась среди них. Они украли у Гзина в корабль-колонию, а, выйдя в море, убили одно из питавшихся крилем животных островов. Заморозили его мясо в пустом баке из-под жидкого водорода и много месяцев питались им. Наконец Тила сказала, «Мне нужно поесть». «Но я скоро вернусь», — и наступила тишина. Тишина продолжалась несколько минут и закончилась, когда тупые зубы осторожно сомкнулись на запястье Луиса. «Луис, проснитесь, у нас нет времени для этого!» Луис перевернулся и отключил спальное поле. Несколько секунд он наслаждался зрелищем кукольника, стоявшего рядом с Гзином и пребывавшего в добром здравии. — Я думал, что вы вышли из игры. — И были почти правы. — Мне очень хотелось позволить событиям идти своим чередом, — ответил кукольник. тело брал не лгала, говоря, что мы не умрем. Большая часть кольца разрушится и разлетится в разные стороны за пределы каменного гала. — Может, нас даже когда-нибудь найдут. У меня тоже возникло желание сдаться. Защитники должны были вымереть четверть миллиона лет назад. Разве не вы говорили это? Будь у вас здравый смысл, вы бы не стали слушать меня. Это еще не все. У меня сложилось впечатление, что защитник пыталась сказать нам что-то. Пак были вашими предками». А тело еще и принадлежала к вашей культуре. Помогите нам. — Мы нужны ей, чтобы сделать за нее грязную работу, — ответил Луис. — Нэнис, вы же изучали интервью с Брэнноном после его превращения в защитника. У защитников очень сильные инстинкты, а интеллект значительно превосходит человеческий, и разум постоянно конфликтует с чувствами. Я не улавливаю природы грязной работы. Она знает, как спасти кольцо. Все они это знают. Убить пять процентов, чтобы спасти 95 Но сделать это сами не могут. Они не могут даже позволить кому-то другому сделать это, но заставляют этого другого делать. Моральная двойственность какое то воспоминание, связанное с этими числами, зашевелилось вдруг в мозгу Луиса. Почему? Нэнис пропала. Тила подобрала это здание, потому что оно похоже на летающую тюрьму Харлопропилаллар, которую мы реквизировали во время первой экспедиции. Она забрала его для привлечения нашего внимания и поставила там, где мы были ей нужны. Не знаю, чем занимается эта часть ремонтного центра, но это именно то место в ящике в миллиард кубических миль, которое нам нужно. Остальное мы должны понять сами. Но зачем это, если она уверена, что мы в ловушке? Чтобы мы не попытались сделать, она будет стараться нас остановить. Нам придется убить ее, об этом она и говорила нам. «Наше преимущество в том, что она сражается, чтобы потерять». «Я не успеваю за вашей мыслью», — сказал куканик «Она хочет, чтобы кольцо жило, и нуждается в нас, чтобы мы убили ее. Она сказала нам столько, сколько могла, но даже если мы все поймем, удастся ли нам убить такое высокоразумное существо?» «Мне жаль Тилу», — сказал чми «Мне тоже». «Но как мы можем убить ее, если вы правы, она должна что-то подготовить для нас?» «Сомневаюсь. Для нее самое лучшее не раздумывать о том, что мы можем сделать. Это ей только помешает. Она убивает чужаков инстинктивно, а относительно меня может заколебаться на решающие полсекунды». «Очень хорошо», — сказал Гзинн. Все тяжелое оружие находится в посадочной шлюпке, а мы погребены в камне. Действует ли еще трансферная связь со шлюпкой?» Хиност вернулся на навигационную палубу, чтобы проверить это, и доложил. «Связь действует. Скрытая оболочка карты Марса имеет толщину всего несколько сантиметров. Мои приборы преодолевают ее, значит, тоже будет и с трансферными дисками». «Хорошо. Луис, вы со мной?»